Осада крепости продолжалась недолго. Островитяне желали переселиться на берег и вернуться к привычным для себя занятиям, а не жить под постоянным страхом прилета снарядов, сперва источавших огонь, а потом фонтаны черного дыма, ядер, не только разрывающих в клочья человеческие тела, но даже дробящих скалы. Прошел слух, что белые солдаты обещают помочь со строительством новых хижин. К тому же каким-то образом жители Хивауа узнали, что, в отличие от непокорного Атеа, вождь Лоа Стахуата сдался французам без малейшего сопротивления, а его дочь Мана стала женой человека, командующего пушками. Однажды, уступив старейшинам и жрецам, Атеа был вынужден делать это и в дальнейшем. Его мана рассеялась как утреннее облако, превратилось в эхо, которое не поймаешь и не удержишь. Несмотря на это, в канун утра, когда племя должно было покинуть крепость и вернуться в деревню, он собрал своих воинов и обратился к ним с речью. «С того момента, как наики признают власть белых людей, я перестану быть вашим вождем». Но если вы согласитесь уйти со мной в горы, я останусь им. Мы по-прежнему будем повиноваться только своим законам. Станем нападать на врагов под прикрытием ночи. Они не могут лазать по горам и плавать в море так, как мы. Им никогда нас не поймать. Он обвел собравшихся горящим взглядом. На его голове больше не красовался пышный головной убор вождя, а в руках не было жезла. Зато на коленях лежало ружье, которое он время от времени поглаживал, словно оно было живым. Мужчины переглядывались, переминались с ноги на ногу, но никто не произносил ни слова. Для большинства из них Атеа все еще был Арики, полубогом, но, с другой стороны, они не имели ни малейшей склонности воевать. Белые люди были сильнее. Это казалось столь очевидным, что туземцы не видели смысла сопротивляться. В конце концов, Атея встал и направился к выходу. Он знал тропинку, по которой можно было незаметно покинуть крепость. Он шел медленно, словно раздумывая, стоит ли оглянуться. Сейчас ему было наплевать на гордость. Он страшился того, что ему придется потерпеть полное окончательное поражение. Он правил ими больше года и рассчитывал править всю оставшуюся жизнь, но сперва ему пришлось противопоставить себя народу, а сегодня он и вовсе стоял перед мужчинами племени, как на суде, и они изучали его взглядами, словно чужого. Обернувшись, Атео увидел, что за ним идут человек тридцать, в основном совсем молодых, еще не женатых мужчин. Всего тридцать из сотни обученных обращаться с оружием. В тот миг, когда его сердце сжало немое отчаяние, он изо всех сил сдавил руками ствол ружья. В краю полинезейских возвышенностей ничто не тяготило ни тело, ни душу. Все заботы и мысли отступали прочь. Нагромождение скал, у подножия которых пенился и грохотал прибой, Бездонное небо, необозримые леса. Все остальное казалось далеким, как грезы. Однако Мари Стайль знал, что люди, могущие пробираться по горным тропам, как дикие козы, равно как плавать в море, подобно дельфинам, представляют собой серьезную опасность. Пусть даже этих людей не больше трех десятков человек. До тех пор, пока они глядят сверху внимательными глазами, готовые выстрелить из ружья или устроить обвал, французы не смогут спокойно ходить по острову. Узнав о том, что атая сбежал в горы, капитан заскрежетал зубами и тихо выругался. Он должен был предусмотреть такую возможность. Тем не менее Тайль сдержал свое обещание. островитяне вернулись сожженную деревню, восстановили хижины и зажили почти как прежде. Кое-кто из них взирал на белых людей со смешанным чувством неприязни и страха, другие, напротив, проявляли живейшее любопытство ко всему, что творилось в лагере европейцев. После поданного капитаном рапорта о захвате Хиваоа губернатор Маркизских островов получил приказ, создать на острове морскую базу. Отныне здесь разместился постоянный гарнизон, а возле берега маячили боевые катера. Поскольку с некоторых пор Мари Стайль сам жил с полинезийской девушкой, у него не хватило духу препятствовать связям солдат и матросов с незамужними жительницами Хивауа, что, впрочем, дозволялось местной моралью. Поскольку Атеа Никто не свергал. Формально он по-прежнему считался вождем, хотя на деле племенем правил совет из жрецов и старейшин. Островитяне не знали, где скрывается Орики, или знали, но не хотели говорить. Тайль махнул бы на него рукой и оставил в покое, если б только Атеа сделал то же самое. Однако тот, то и дело предпринимал дерзкие вылазки в результате которых французы неизменно несли потери. Наблюдая сквозь завесу листвы, закопошившимися на берегу солдатами, он не упускал возможности спустить курок и, как правило, попадал в цель. Марис надеялся только на то, что рано или поздно у полинезийцев закончатся боеприпасы. Не станут же они заряжать ружья камнями. Тайль. Как можно дольше не сообщал начальству про Ате, его отряд, зная, что снуку Хива немедленно придет приказ любым способом уничтожить опального вождя. Но как поймать его в горах, где любое неловкое движение может оказаться смертельным? Иногда капитан советовался с Муаной. Он продолжал восхищаться этой девушкой и относился к ней, со всем уважением, на какой был способен. Она не сомневалась в своей привлекательности, равно как и не думала о ней. Ее взгляд обжигал, а очарование царственной походки мгновенно пленяло любого мужчину. Марий соревновал Муану, ибо его сослуживцы смотрели ей вслед, открыв рот. Сама она... Ни на кого не глядела, но, когда догадывался капитан, вовсе не потому, что была влюблена именно в него. Помня о высоком происхождении Моаны, Тайль взял для нее трех служанок и позволял ей делать все, что заблагорассудится. Он отдавал должное ее красоте, ее неотразимости, ее страсти, ее горделивой покорности. Но вот что творилось у нее на душе, оставалось для него загадкой.